Глава, 47 седьмая. Раздался стогу дверь, который заставил всех присутствующих подпрыгнуть. Эрика увидела через стекло, что это МакГори принес их заказ из Старбакса. Мосс встала и пошла за кофе. «Джессика мертва?» — ахнула Кирсти. «Да», — кивнула Эрика. Мосс вернулась с картонным держателем для стаканов, в котором стояли два огромных розовых напитка, украшенных сливками и вишнями. В этот момент они показались совершенно неуместными. Пока девушки разворачивали бумажные соломинки, в кабинете повисло молчание. «Как вы думаете, кто ее убил?» Васильковые глаза Эллы округлились от ужаса. «Мы думаем, что это была Саманта, женщина, которая всем заправляла», — призналась Эрика. Мы можем вернуться к тому, как вы поднялись в гостиничный номер, что произошло потом. Сэм Саманта сказала нам, что мы будем проводить скрытую съемку, чтобы понять, как грим будет смотреться среди обычных людей. Джессика отнеслась к этому немного странно, добавила Кирсти. Она сказала, что ее грим и макияж настолько хороши, что подойдут даже для телевидения высокой четкости. А когда она поинтересовалась у Сэм, где съемочная группа, то ответила ей, что мы будем снимать только на iPhone, и что она также договорилась с продюсерской компанией о том, чтобы в тех местах, которые мы собирались посетить, были камеры видеонаблюдения. И вам не показалось это странным? задала вопрос Мосс. Все казалось таким настоящим. Шикарный отель. «Мы нашли эту работу через портал для кастинга. У Джессики в косметичке лежала пара старых пропусков от студии Ливсден, где снимали Гарри Поттера, и от студии BBC, и бланки разрешения на публикацию. К тому же она заплатила нам наличными перед началом работы по 350 фунтов каждый и сказала, что работа займет не больше восьми часов. Пыталась оправдаться цело. Она порылась в карманах в поисках салфетки и промокнула глаза. Какой именно грим вам нанесла Джессика? Смягчилась Мосс. Сам попросил ее сделать нас похожими на нее, поэтому мне пришлось сделать накладной нос. Джессика также изменила форму моего подбородка и щек, потому что у меня довольно узкое лицо, рассказала Керсти. А мне сделали только другой нос и немного подправили щеки. «Наложили два небольших силиконовых квадратика», — поведала Элла. «Я не видела двух других девушек и не знала, что им сделали. Когда Джессика с нами закончила, Сэм повела нас примерять платье и раздала сумочки, рассказала более подробно о наших персонажах и выдала остальной реквизит». «Реквизит?» — переспросила Эрика. «Да, Сэм сказала, что продюсеры хотели, чтобы мы использовали его в шоу, например». Когда раскрывается, что это розыгрыш, мы все зарканиваем парня, которого разыграли. Заарканиваете, нахмурилась Мос. Да, у каждой из нас в сумочках лежал длинный кусок веревки. Мос и Эрика переглянулись. Веревка. Что? Непонимающе взглянул на них Керсти. Эрика покачала головой. Она не хотела рассказывать, для чего Сэм или Аннабель. Использовали веревку. По их лицам было видно, что девушки не знают. «Ничего. Пожалуйста, продолжайте». Пока мы ждали, когда других девушек загримируют, Сэм разрешила нам заказать в номер все, что мы захотим, и в номере были бесплатные напитки, и Netflix продолжила рассказ Элла. «Что еще вы могли бы рассказать о Сэм?» «Что-нибудь вам запомнилось, привлекло ваше внимание в ее походке или речи, что угодно?» Элла и Кирсти на мгновение замолчали. «Она была любезной», — произнесла Керсти, «пока одна из девочек не отказалась надевать перчатки». Черные перчатки, в которых вы все были?» «Да, Холли сказала, что она выглядит в них глупо, как крупье, — А Сэм возразила, что и придется их надеть. Сэм была в перчатках с самого начала, как мы приехали, и ни разу их не сняла. Значит, она не оставила отпечатков пальцев. Никто, кроме Джессики, не знал, как она выглядела. Повернулась мозг Эрике. Что было дальше? Когда вы оделись и загремировались? Продолжила расспрос Эрика. «Мы взяли такси возле отеля», — ответила Кирсти. Не, до этого случилось кое-что, что меня взбесило. Извините, рассердило», — вмешало Селла. «Когда мы спустились в вестибюль отеля, нам пришлось отдать наши мобильные телефоны». «Где вы их оставили?» «В сейфе, за стойкой регистрации отеля. И нам сказали, что нам придется потом вернуться в отель и самим забрать их. Вся моя жизнь в мобильном телефоне». Но опять-таки она поместила в соглашение и неразглашение пункт о том, что мы должны сдать наши мобильные. И мы все испугались, поэтому сделали, что требовалось. В котором часов вы покинули отель? Где-то в половине девятого вечера. Да, после этого мы все сели в такси и проехались по всему Лондону. Ну, так казалось. А потом мы оказались в Ковенгардене и зашли в один из пабов. Там мы немного подурачились, а она сняла нас на видео и продолжала покупать нам выпивку. «Много выпивки. Это стало походить на вечеринку», — подхватила Раскаселла. «Мы зашли в несколько пабов, и сам то и дело подходила к барменам и заговаривала с ними. Она сказала, что от имени телекомпании договорилась о получении записи с установленных в барах камер, в объектив которых мы попали». «И вы ей поверили?» — подняла брови Эрика. Последовало долгое молчание. Элла и Кирсти неловко заёрзали на месте. «Сейчас я чувствую себя идиоткой», — призналась Кирсти. «Но тогда все казалось слишком реальным. Отель, Джессика, соглашение о неразглашении, оплата наличными. Мы закончили в Кэмдене, и Сэм сказала, что приготовила для нас особый подарок. Она спросила, не хотели бы мы познакомиться со знаменитостью». «Тогда мы взяли такси и поехали в Сохо». «Погодите-ка!» — воскликнула Элла. Но Сэм, ее искусственный нос отваливался, и когда мы добрались до Сохо, то заскочили в газетный киоск, и она купила клей». «Какой клей?» — уточнила Эрика, вспомнив запись с камер видеонаблюдения, которую нашел Крейн. «Капидекс — тот, который воняет рыбой». Одна из девушек помогла ей приклеить нос в туалете в ночном клубе, куда мы зашли после. «Вы знаете, как звали ту девушку?» «Кажется, Дженни», — ответила Кирсти. «В клубе мы еще выпили, а потом Сэм сказала, что договорилась о том, чтобы нас пустили в красный бархат. И там мы увидели Джейми Тига. Мы были очень пьяны. Но Сэм сказала, что продюсерская компания устроила нам встречу с Джейми Тигом, поэтому мы и подумать не могли, что она лжет. «Что произошло в клубе?» Побудило продолжить и «Мы снова пили, там было так шумно». «А Джейми Тиг и его друзья не усомнились в ваших накладных носах и других частях грима?» поинтересовалась Мосс. «Нет», — покачала головой Кирсти, — Джессика отлично справилась, а парни лапали нас за другие места, их не интересовали лица. «Кто-нибудь принимал наркотики?» Девушки переглянулись. Все в порядке. У вас не будет неприятностей», — пообещала Эрика. «У одного из друзей Джейми Тига были при себе наркотики. Какие-то таблетки. Его звали Джим или Фин, Точно, Фин. «Это Сэм знала, что у друга Джейми были наркотики?» «Она купила у него несколько таблеток. Две другие девушки приняли их, а мы нет. Правда?» Элла покачала головой. «Вечер пролетел так быстро. Джейми вел себя очень мило. Он был приятнее своих друзей такой сексуальный. Он пригласил нас к себе домой. И мы поехали», — вздохнула она. «А что было в его квартире?» задала очередной вопрос Мосс. Когда мы туда добрались, Сэм отвела нас всех в ванную и попросила отдать ей веревки, которые были у нас в сумочках. Кто-нибудь из вас занимался сексом с Джейми Тигом? спросила Эрика. Нет. Другие девушки разошлись по комнатам с его друзьями, но мы разговаривали на балконе и курили сигареты. Сэм все время была с нами. Она весь вечер пыталась уговорить Джейми принять наркотик, но он не хотел этого делать из-за тренировок. Элла хлопнула ладонью по лбу. «Что такое?» — встрепенула Серика. «Где-то около пяти утра Сэм сказала, что нам всем пора уходить, потому что она заплатила за сейф в отеле только до семи, а там остались наши телефоны, поэтому мы ушли с друзьями Джейми». Но Сэм захотела остаться и осталась. Теперь уже Элла плакала. «Господи, я чувствую себя такой идиоткой!» Кирсти кивнула. «Что вы сделали после?» «Нас ждало такси. Оно отвезло нас обратно в отель, где нам отдали наши телефоны. Две другие девушки забрали свои вещи и ушли. Я думаю, они жили в Лондоне. А мы остались в номере». Сэм не сказала нам, как снимать грим, поэтому мы воспользовались мылом и горячей водой, буквально срывая накладки с лица. Потом мы заказали кофе и ушли. Моя мама очень разозлилась, что я ей не позвонила, выдавила кирсти. Мои родители тоже очень волновались. Последовало долгое молчание. Девушки допили свои напитки и уставились на пустые стаканы. Она его связала прошептала Керсти. «Да», — ответила Эрика. «Как она его убила!» Встала коленями ему на грудь, зажала рукой рот и задушила. «Не могли бы вы двое посмотреть запись камер видеонаблюдения, сделанную ночью в доме Джейми и в клубе «Красный бархат»? Вы нам очень поможете, если укажете на видео себя и Сэм». «Или Анабель, подумала Эрика.